Глава 4. Британский ультиматум. В течение последней недели старого года, посвященный святочным усилениям, разослано было множество приглашений на обеды, вечера, официальные приемы. Банкет у губернатора для знатных миллиардцев, на котором присутствовали именитые граждане, как левобортные, так и правобортные части города, свидетельствовал об известном сближении между ними. Танкер Донни и Коверли встречались за общим столом первый день Нового года между особняком на 19-й авеню и особняком на 15-й состоится обмен визитными карточками. Уолтер Танкердон даже получил приглашение на один из концертов, устраиваемых миссис Коверли. Прием, который ему намерена оказать хозяйка дома, дает, по-видимому, основания для благоприятных предположений. Но отсюда до установления более тесных связей еще далеко, хотя Калистус Менбар неизменно полный воодушевление, твердит всем, кто согласен его слушать. «Дело в шляпе, друзья! Дело в шляпе!» Тем временем плавучий остров продолжал свое мирное плавание по направлению к архипелагу Тонгатабу. Ничто, казалось, не могло его нарушить, но вот в ночь с 30 на 31 декабря неожиданно произошло довольно странное метеорологическое явление. Между двумя и тремя часами по полуночи раздались отдаленные орудийные выстрелы. Наблюдатели не придали им особого значения. Трудно допустить, чтобы это было морское сражение, разве что между кораблями каких-нибудь южноамериканских республик, часто воюющих друг с другом. В конце концов, почему это должно вызывать беспокойство на Стандарт-Айленде, независимом острове, который находится в мирных отношениях с державами нового и старого света? Горохотание, продолжавшееся до самого утра, доносилось из западных областей Тихого океана. Но его никак нельзя было принять за отдаленные, производимые через правильные промежутки времени, артиллерийские залпы. Коммодор Симко, предупрежденный одним из своих офицеров, поднялся на башню обсерватории, чтобы осмотреть горизонт. На морской шире, которая растилается у него перед глазами, незаметно огней. Однако небо приняло необычный вид. Какое-то зарево охватывает его до самого зенита. Воздух словно затуманен, хотя погода хорошая, и никакое внезапное падение барометра не указывает на резкие перемены в воздушных течениях. Наутро те из жителей Миллиард-Сити, которые привыкли вставать на заре, были удивлены странными явлениями. Грохотание не только не прекращалось, но в воздухе еще появилась какая-то черновато-красная дымка, какая-то почти неосязаемая пыль, которая осаждалась наподобие дождя. Это напоминало ливень из мельчайших частиц сажи. В несколько мгновений улицы города, крыши домов покрылись каким-то веществом, в окраске которого сочетались оттенки кармина, морены, пурпура, ярко-алого цвета в перемешку с чернотой шлака. Все высыпали на улицу, за исключением Атаназа Доремюса, который никогда не встает раньше 11 часов, несмотря на то, что ложится в 8. Члены квартета, разумеется, давно уже на ногах. Они направляются в обсерваторию, где коммодор, его офицеры и астрономы, не исключая и нового служащего, короля, пытаются установить природу этого явления. «Жалко, — говорит Паншина, — что это красное вещество не жидкость, и не какая-нибудь жидкость, а вино, живительный дождь из помара или шато-лафита лучшей марки. Пьянчуга, — бросает Себастьян Цорн. И правда, в чем причина этого явления? Известны многочисленные случаи таких дождей из красной пыли, состоящей из кремнезема, окиси хрома и окиси железа. В начале XIX века Калабрия и Абруцы были залиты подобными дождями. Суеверные люди принимали их за капли крови, а на самом деле это был всего-навсего хлористый кобальт, как тот дождь, который выпал в 1819 году в Блансенберге. Случается также, что по воздуху переносятся мельчайшие частицы сажи или угля от дальних пожаров. А разве не бывало дождей из сажи в Пернамбуку в 1820 году, желтых дождей в Орлеане в 1829 и дождей из пыльцы цветущих сосен в Нижних Пиренеях в 1836 году. Каково же происхождение этого дождя из пыли, смешанной со шлаком, который насыщенно все пространство и которое покрыло стандарт Айленд и окружающую его морскую гладь плотным красноватым слоем? Король Малекарли высказал предположение, что это вещество должно быть выброшено каким-нибудь вулканом на западных островах. Его коллеги по обсерватории разделяют это мнение.